Эйла решила, что пора заканчивать купание. Вода освежала, снимала усталость, но уже становилась прохладно. «Значит, ее зовут Шамио?» «Да, и я рада, что она у меня есть». Молодая мать опустила ребенка на землю. Выслушав похвалы дочери, то ли улыбнулась высокой красивой женщине, однако решила относиться к ней с осторожностью, пока не узнает ее получше. Эйла взяла кусок кожи и стала вытираться. «Какая мягкая кожа!» — воскликнула она. Осушив тело, она обвязала кожу вокруг талии, затем стала вытирать волосы другим куском кожи. вот она заметила, что Шамио, прижавшись к матери, с любопытством смотрит на волка, а тот, явно настроенный благожелательно, в свою очередь изучает ее. Эйла жестом подозвала волка и обняла его за шею. «Шамио хочет познакомиться с волком?» — спросила Эйла девочку. Когда та кивнула, Эйла взглядом попросила разрешения у матери ребенка. То оценивающе посмотрела на огромного зверя с острыми клыками. Он не обидит ее? То ли, волк любит детей, ведь вырос с ними в львином стойбище. Шами уже осторожно подвигалась к ним, очарованная животным, которое было само очаровано ею. Ребенок смотрел на волка серьезно и торжественно, а тот повизгивал от нетерпения. Наконец девочка сделала еще один шаг к ним, и двумя руками дотронулась до волка. Туля затаила дыхание, но тут послышалось хихиканье шами, волк лизнул ее в лицо. Девочка оттолкнула морду зверя, вцепилась в его шерсть, но, потеряв равновесие, перекатилась через спину волка. Тот терпеливо подождал, пока она встанет, и вновь лизнул ее, чем вновь вызвал радостный смех. Идем в Уфи, уцепившись за шкуру зверя, девочка стала подталкивать его, чтобы он пошел с ней рядом, видимо, считая его своей новой игрушкой. Волк посмотрел на Эйлу и по щенячьи взвизнул. — Ты можешь идти с Шамио? — Элла жестом отпустила его. Волк и в самом деле снянул на нее с благодарностью, и было ясно видно, как он рад, что идет рядом с девочкой. Даже Толи заулыбалась Вытирая Джандалар с интересом, наблюдал за этим контактом Он поднял одежду и вместе с женщинами пошел к селению. На всякий случай Толи следила за девочкой и волком, но и она была заинтригована поведением прирученного зверя, и не только она. Множество людей во все глаза смотрели на шамию и волка. им ним подошел маленький мальчик, чуть постарше Шамия, его тоже пригласили идти с ними. Затем показались еще двое малышей. Младший из мальчиков отбросил палку. И волк воспринял это как сигнал начать его любимую игру. Он подбежал к палке, взял и принес обратно, положив ее на землю. Он высунул язык и завилял хвостом, готовый играть еще и еще. Мальчик поднял палку и опять бросил. — Похоже, ты права, он играет с детьми. — Должно быть, они нравятся ему, — сказал сказала Толи. — Но почему он так любит играть, ведь он волк? — Волки и люди порой бывают похожими, — ответила Эйвард. Волки любят играть, и когда они еще маленькие, и когда подрастают и взрослеют. когда они забавляются со щенками. У волка не было ни братьев, ни сестер, когда я нашла его. Он остался один, глаза его только-только открылись. Он вырос не в волчьей стае, а с детьми. Но посмотри на него, как он терпелив, даже вежлив. Ведь когда Шами тянет его за шерсть, ему, наверное, больно. Почему же он терпит? Пыталась понять то ли Для взрослого волка... Является естественным мягкое обращение с волчатами его стаи, так что было нетрудно научить его быть осторожным. Он особенно бережно обращается с маленькими детьми и может многое вытерпеть от них. Я не учила его этому специально, он просто сам такой. Если они будут грубы с ним, он отойдет, но потом вернется. Со старшими он ведет себя иначе. И, кажется, понимает, кто нечаянно причинил ему боль, а кто намерен Правда, его никто не обижал по-настоящему, но если случалось, то он слегка покусывал обидчика, чтобы напомнить другим детям, что таскание за хвост или щипки не доставляет ему большого удовольствия. Трудно представить, чтобы у кого-то, особенно у ребенка, возникло желание потаскать волка за хвост, по крайней мере, до сих пор, сказала Толи. Ни за что бы не поверила, что однажды увижу, как Шамио играет с волком ты заставила людей взглянуть иначе на некоторые вещи. Эйла, Эйла племяниму мутой. То ли хотела что-то добавить, задать вопросы, но ей не хотелось ловить эту женщину на лжи, тем более что она помогла Рашарю или по крайней мере поможет. Никто не был полностью уверен в ее выздоровлении. Эйла чувствовала, что то ли что-то недоговаривает и очень сожалела об этом. И нравилась та маленькая полная женщина, некоторое время они шли молча наблюдая за Шамио и Волком. Эйла вновь подумала, как бы ей хотелось иметь дочку, а не сына. Шамио была красивой девочкой, ее имя запомнилось Эйле. Шамио — хорошее имя, необычное, звучит как на языке Шарамудои, но похожее есть и у Мамутои, — сказала Эйла. То ли не смогла сдержать улыбки, ты права. Мало кто догадывается, почему дала ей это имя. Ее могли бы звать Шами, племени Мамутои, хотя такого имени нет в стойбище. Оно взято из языка Шарамудои. Сейчас я принадлежу к ним, но родилась в племени благородного оленя. Моя мать выторговала хороший колым у народа Маркену. Шамио может гордиться своими предками из обоих племен. Вот почему я так назвала ее. Толи замолчала, задумавшись о чем-то, затем повернулась в гости. Эйла тоже необычное имя. «В каком доме ты родилась?» «Я родилась не в племени Мамутои, я была удочерена домом Мамонта». Эйле было приятно, что женщина наконец задала вопросы, которые мучили ее. Толи решила, что поймала Эйлу на лжи. Прошлые люди не принимаются домом Мамонта. «Это дом Мамутои?» «Люди, выбирая путь духов, могут быть допущены в дом мамонта, но никак не удочерены». «Да это так, но Эйлы удочерили», — вмешался Джандалар. «Я был там. Талут хотел принять ее в дом льва, но Мамут удивил всех, принял ее в дом мамонта, как собственную дочь. Он почувствовал в Эйле что-то близкое, вот почему он учил ее».